Он увидел небольшую комнату, усланную циновками, вдоль стен выстроились застекленные шкафы, полные редкостных и ценных вещиц, а посредине комнаты, склонившись над телом Ролза, стоял мистер Вендлер. При появлении Фрэнсиса старик выпрямился и сделал быстрое движение рукой. Оно заняло не более секунды, все произошло в один миг, и молодой человек не мог бы утверждать с уверенностью, Но ему показалось, будто диктатор вынул из внутреннего кармана священника какой-то предмет, глянул на него и тотчас поспешно передал дочери. Все это случилось, пока Фрэнсис стоял только одной ногой на пороге. В следующее мгновение он бросился на колени перед мистером Бендлером. «Отец!» — вскричал он. «Позвольте мне помочь вам. Все, что вы захотите, я сделаю, ни о чем не спрашивая. Я готов служить вам, отдать вам свою жизнь». Обходитесь со мной как с сыном И вы встретите сыновнюю преданность В ответ диктатор разразился Потоком отчаянной брани «Сын? Отец!» — скричал он «Отец и сын! Какого черта? Что это за дурацкая комедия? Как вы попали ко мне в сад? Что вам надо? И кто вы такой? Скажите на милость» Ошеломленный Фрэнсис поднялся И стоял теперь с пристыженным видом Не говоря ни слова «Тут мистера Вендлера» Видимо, осенила догадка, и он громко расхохотался. «Понимаю!» — воскликнул он. «Это же Скримджер!» «Отлично, мистер Скримджер!» «Я в нескольких словах растолкую вам ваше дело. Вы проникли в мое жилище силой или обманом, но уж во всяком случае, без моего приглашения. Вы попали не ко времени, когда моему гостю вдруг стало дурно за столом и кидаетесь ко мне со своими излияниями. Я вам не отец. Вы...» «Если хотите знать, незаконный сын моего брата и рыбной торговки. Вы мне безразличны, даже неприятны, а ваше поведение убеждает меня в том, что ваши умственные способности вполне соответствуют вашей внешности. Советую вам на досуге обдумать эти огорчительные для вас факты, а пока покорнейше прошу избавить нас от вашего присутствия. Не будь я так занят, тут диктатор прибавил ужасное ругательство, Я бы задал вам хорошую трепку на дорогу. Фрэнсис слушал его, испытывая чувство глубокого унижения. Он убежал бы, если бы мог, но он не знал, как выйти из сада, куда забрался на свою беду, и теперь ему только и оставалось, что глупо стоять на месте. Молчание нарушила мис Вендер. — Отец, — сказала она, — ты говоришь в запальчивости. Мистер Скримджер, может быть, поступил опрометчиво, но из самых добрых и хороших побуждений. — Спасибо тебе, — огрызнулся диктатор, — ты мне напомнила обо всем остальном, что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. — Мой брат, — продолжал он, обращаясь к молодому человеку, — по глупости назначил вам пособие. По глупости и наглости он вознамерился женить вас на этой молодой особе. Позавчера вас ей показали. Я рад довести до вашего сведения, что она с отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить. что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себе в заслугу, если к концу недели у вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагомаранием. Тон старика был даже оскорбительней, чем его слова. Фрэнсис чувствовал, что его обливают жестоким, убийственным, невыносимым презрением. Голова у него кружилась, он закрыл лицо руками, и хоть глаза его были сухи, у него вырвалось мучительное рыдание. но мисс Венделер еще раз вступилась за него. «Мистер Скримджер», — сказала она ясным, ровным голосом, «пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила предоставить мне возможность узнать вас поближе, а то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением». Тут мистер Роллс, Судорожно дернул рукой, и это убедило Фрэнсиса, что гостя только что опоили снотворным снадобьем, и что он теперь начинает приходить в себя. Мистер Венделер склонился над священником, всматриваясь в его лицо. — Ну, хватит! — воскликнул он, поднимая голову. — Пора кончать. И раз уж вы так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Венделер, возьмите свечу и проводите его. Девушка тотчас повиновалась. — Благодарю вас, — сказал Фрэнсис, как только они очутились одни в саду. — Благодарю вас от всей души. Это самый горький час в моей жизни, но с ним навсегда будет связано одно счастливое воспоминание. — Я сказала то, что думала, — ответила она, — и вы это заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо. В это время они подошли к садовой калитке, и мисс Венделер, поставив свечу на землю, стала открывать засовы. «Еще одно слово», — сказал Фрэнсис. «Ведь мы прощаемся не навсегда. Я еще увижу вас, не правда ли?» «Увы», — ответила она, — «вы слышали отца. Как я могу не подчиниться ему?» «Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия», — возразил Фрэнсис. «Скажите, что вы не хотите распроститься со мной навсегда?» «Конечно нет», — ответила она. «Вы, по-моему, человек смелый и честный». «Тогда, — сказал Фрэнсис, — подарите мне что-нибудь на память!» Взявшись за ключ, она задумалась. Все засовы и задвижки были уже открыты, оставалось только отомкнуть замок. «Если вы получите мой подарок, — спросила она, — обещаете ли вы сделать все точь-в-точь, точь, как я велю?» «И вы спрашиваете, — сказал Фрэнсис, — я охотно сделаю все по одному вашему слову!» Она повернула ключ и распахнула калитку. «Так тому и быть», — сказала она. «Вы не знаете, о чем просите, но пусть так. Что бы вы ни услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц, но и там будьте начеку. Вы не представляете себе, какой опасности подвергаетесь. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте». «Обещаю», — ответил Фрэнсис. Она сунула в руку молодого человека что-то небрежно завернутое в платок и в тот же миг силой, какой он не предполагал в ней, вытолкнула его на улицу. «Бегите же!» — крикнула она. Он услышал, как за ним захлопнулась калитка и как загремели задвижки и засовы. «Ну, — сказал он, — раз уж я обещал, — и он опрометью пустился вниз по переулку, ведущему к улице Равиньян.